шараль луи дедло там и дидло венчался славой россии с легкой руки петра великого посчастливилась стать местом проживания главного математика XVIII века ну хорошо главного в паре с лагранжем Леонардо Эйлера. Он проработал в Санкт-Петербурге в общей сложности 31 год. Но и первый хореограф мира также нашел себе пристанище в Санкт-Петербурге пушкинской эпохи. В сентябре 1801 года знаменитый балетмейстер уже был в городе на Неве по приглашению коллекционера, мецената и директора императорских театров Петербурга Николая Юсупова. После смерти своего учителя, родоначальника современного балета Жан-Жоржа Наверра, в 1810 году Карло Людовик, или, давайте лучше, Шарль Луи, Дедло был уже вне конкуренции. Это был Шекспир Моцарт Пеле балета. Ему подражали, а он умудрялся оставаться неподражаемым. Если быть великим, по Стефану Цвейгу, значит дать направление, то Дедло и был великим.